Глава седьмая. Друг в беде. Катастрофа. Фафорт. «Ну-ка посмотрим еще раз, правильно ли я понял», — пробурчал Аас, меряя шагами комнату. «Ты смылся без единой царапины, но танда попалась, верно?» «Я ничего не мог поделать», — простонал я, качая головой. «Они стояли повсюду над ней, а ты сказал «Знаю, знаю», — отмахнулся мой наставник. «Ты поступил правильно». «Я просто пытаюсь получить ясную картину случившегося». «Ты уверен, что это было на валете?» «В придурочном измерении с низенькими бледными ребятами?» «Либо тощими, либо ожиревшими». «Совершенно верно», — подтвердил я. «Ты его знаешь?» «Я слышал о нем», — пожал плечами Ас. «Но так никогда и не удосужился навестить. О нем ходят разговоры среди игроков». «Это должно быть из-за большой игры», — осторожно предположил я. «Но вот чего я не могу уразуметь», — задумчиво проговорил Ас, не обращая внимания на мои замечания. «Что вы там делали?» «Хм, «Мы были там в некотором роде из-за меня», — тихо признался я. «Из-за тебя?» — удивился Ас, прекращая расхаживать и уставясь на меня. «Кто тебе рассказал о Валлете?» «Никто», — поспешно разъяснил я. «Я вовсе не просился отправиться именно на Валлет», Просто проголодался, а Танда сказала, что валет ближайшее измерение, где я смогу чего-нибудь поесть. «Я знаю, как это бывает», — поморщился мой наставник. «С едой всегда трудно, когда путешествуешь по измерениям даже гуманоидным. И еще тяжелее, когда вовсе не наведываешься в гуманоидные измерения», — согласился я. «В самом деле?» — с подозрением взглянул на меня Ас. «А какие измерения вы, собственно, посетили?» хм, «Я не помню всех названий», — уклончиво сказал я. «Танда считала, что в каких-нибудь отдаленных измерениях будет меньше шансов попасть в беду». «Как выглядели туземцы?» — не отставал Аас. «А мы не отклоняемся от темы?» — в отчаянии спросил я. «Ведь речь-то сейчас идет о Танде». «Удивительное дело, эта уловка удалась». «Ты прав, малыш», — вздохнул Ас. «Ладно». Я хочу, чтобы ты крепко подумал. Ты уверен, что не знаешь, кто ее сцапал и зачем? Мой тактический ход в беседе вызвал обратный результат. Вопрос Ааза поставил передо мной настоящую дилемму. С одной стороны, я не мог ожидать, что Ааз выдвинет план спасения, если не будет знать все, как есть на самом деле. С другой стороны, я не горел особым желанием признаваться, чем мы занимались, когда Тананда попала в плен произнес я избегая встречаться с ним взглядом кажется я все таки смогу вспомнить некоторые подробности о тех других измерениях в одном из них местные минуточку перебил ас это ведь ты сказал что нам следует сосредоточиться на проблеме танды а теперь уходишь в сторону он остановился не закончив фразы и внимательно изучил меня ты что то от меня скрываешь малыш объявил он холодным голосом, не оставлявшим никакого места для споров. «А теперь выкладывай! Чего ты не рассказал мне об этой катастрофе?» Его слова выжидающе повисли в воздухе, и мне пришло в голову, что я не могу больше увиливать. «Ну, — начал я, прочистив горло, — я не уверен, но думаю, что схватила Танду городская стража». «Стража?» — нахмурился Ас. «С чего бы ей захотелось схватить Танду?» «Вы же всего-навсего заскочили перекусить, а может, пробежаться по магазинам?» Я не ответил, внезапно погрузившись в подробное изучение своих носков. «Вы ведь только этим занимались, не так ли?» Я попытался заговорить, но слова не шли у меня из горла. «Чем же вы занимались?» – прорычал Аз. «Давай, выкладывай! Мне следовало бы знать, что это не просто... «Эй, вы ведь, надеюсь, никого не убили?» Сильные руки сомкнулись у меня на плечах, и голова у меня заболталась от не слишком мягкого встряхивания. «Мы никого не убивали!» — с трудом выкрикнул я, так как челюсть у меня двигалась в ином направлении, чем язык. «Мы всего лишь похищали...» «Похищали?» Сжимавшие мои плечи руки разжались так стремительно, что я упал на пол. К счастью, у меня хватило присутствия духа перервать свое падение собственным копчиком. «Не верю своим ушам! Похищали!» — возвал к потолку ас Значит, все это из-за того, что ты попытался что-то украсть. Копчик у меня болел, но мне требовалось заняться другим, более неотложным делом. Я отчаянно пытался сочинить объяснение, но вдруг с изрядным изумлением сообразил, что ас смеется. — Похищали! — повторил он. — Знаешь, ты на минуту действительно встревожил меня, малыш. Похищали! А я-то думал, что это было нечто важное. — Значит, ты не взбешен? — Недоверчиво переспросил я. взбешён Ни в коем случае!» — воскликнул он. «Не зря говорят, что на воровстве жизни учатся!» «Черт! Большинство демонов — воры! Воровство — единственный способ что-то достать, если у тебя нет местной валюты!» «Я думал, ты действительно расстроишься!» — запинаясь, произнес я, все еще не веря своему везению. «Ну, не пойми меня неправильно!» — строго заметил мой наставник. «Я не слишком обрадован твоей воровской авантюрой!» Тебе полагалось учиться магии, такой, какая повысит твой престиж придворного мага, а не той, из-за которой ты в итоге убегаешь по темному переулку. И все же, учитывая все обстоятельства, ты мог бы попасть в худший переплет при первом самостоятельном путешествии по измерениям. «Я рад, спасибо, ас!» — просиял я. «А теперь давай, показывай!» — улыбнулся он, протягивая ладонь. «Что показывай?» — моргнул я. «Что ты украл?» «Если ты заявился сюда прямиком с места преступления, то, полагаю, украденное все еще у тебя... <смех> на самом-то деле, я сглотнул слюну, снова избегая встречаться с ним взглядом, я... То есть мы эту штуку не добыли. Она все еще где-то там, на валете». «Ты хочешь сказать, что устроил все это катавасию, довел Танду до ареста, а теперь прибежал обратно сюда, поджав хвост, и даже не потрудился забрать то, что пытался похитить?» На лицо оаза вернулись грозовые тучи. Я сообразил, что снова очутился на волоске от беды. «Но ты же сказал...» — запротестовал я. «Знаю, тебе не полагается воровать!» — прорычал мой наставник. «Но раз уж ты взялся за это, то я ожидаю от тебя, по крайней мере, успешного воровства!» «Подумать только!» «Мой ученик!» — не сумел даже составить действенный план. «План составляла Танда», — слабо уточнил я. «Да?» «А», — сказал слегка смягчился, — «ну, тебе следовало бы самому проверить его, прежде чем подключаться к делу». «Я проверил», — оправдывался я. «Насколько я могу судить, он должен был сработать». «Да неужели?» — донес язвительный ответ. «Ладно, ну что ж, тогда расскажи-ка мне все об этом плане, который не сработал после того, как ты его одобрил». Он подтащил кресло и уселся передо мной, не оставив мне никакого выбора, кроме как рассказать все до конца. Я выложил ему все. План, соловьиный пол, магический экран, словом, все. За исключением того, что же именно мы пытались украсть и зачем. К тому времени, как я закончил, его насмешливая улыбка растаяла, сменившись хмурой задумчивостью. «Ты прав, малыш», — признал наконец Ас. «Этот план должен был сработать. Я предположил бы только одно. Вашу цель куда-то переносили для надежного хранения, но это не имеет смысла. Я имею в виду, зачем устанавливать всю систему охраны, если предмет собирались хранить в каком-то ином месте? И та группа, болтавшаяся около здания перед тем, как вы вошли, кажется мне подозрительной». Он подумал еще несколько минут, затем вздохнул и пожал плечами. «А, ладно», — решил он, — «никто не выигрывает все время». План не сработал и весь разговор. «Пошли, малыш, давай-ка лучше соснем». «Соснем?» — ахнул я. «А как же Танда?» «Ну что там с ней?» — нахмурился Ас. «Ее же держат в плену на валете!» — воскликнул я. «Разве мы не собираемся попробовать выручить ее?» «Ах, это!» — рассмеялся наставник. «Не беспокойся о ней. Она скоро сама выберется». «Но ее же держат в плену!» — настаивал я. «Ты уверен?» — усмехнулся Ас. «Подумай минутку, не торопясь, малыш. Как они ее удержат? Вспомни, она может прыгать по измерениям, когда только захочет. Она не вернулась одновременно с тобой только потому, что ее оглушили. Как только Танда очнется, она будет здесь. Попомни мои слова». Что-то в его логике казалось неверным, но я не мог указать, что именно. «А что, если ее казнят, прежде чем она очнется?» — спросил я. «Казнят?» — нахмурился Ас. «За что? Операция не удалась, значит, их имущество все еще при них. Не могу себе представить, чтобы кто-то из-за всего этого разъярился настолько, чтобы ее казнить». «Не знаю, Ас», — усомнился я. «По-моему, весь город был в экстазе из-за приза, и...» «Приза?» — перебил Ас «Ты имеешь в виду приз большой игры?» Какой он имеет отношение к чему бы то ни было?» «Он... <смех> Именно его-то мы и пытались украсть», — объяснил я «Приз?» — воскликнул Ас «Вы, однако, не мелочились! Зачем он вам понадобился?» «Нет, лучше не говори мне! От логики этой женщины у меня всегда болит голова» «Ну, теперь ты видишь, почему я боюсь, как бы ее не казнили!» Продолжил я, в тайне радуясь, что не пришлось раскрывать мотивы кражи «Такое возможно!» – признала Ас «Но все же думаю, что ей сперва дадут очнуться Открытые суды – хороший спектакль Особенно, когда судят за такое крупное преступление, как попытка украсть приз большой игры Черт! У Танды, возможно, даже хватит азарта проторчать там весь суд!» прежде чем улизнуть обратно сюда. «Ты действительно так думаешь?» не отставал я. «Я в этом уверен», — успокоил меня Ас. «А теперь давай немного соснем. День, похоже, у тебя выдался длинный». Я неохотно отправился в постель, но не смог сразу уснуть. Что-то еще ускользало от моих мысленных поисков, что-то важное. И пока я лежал без сна, мои мысли начали разбредаться, возвращаясь вновь к нашему путешествию, воспроизводя виды, «Запахи странных существ!» «Ас!» — закричал я, вскакивая на постели. «Ас! Проснись!» «Что такое?» — сонно проворчал мой наставник, с трудом приподнимаясь. «Я только что вспомнил. Всю дорогу нашими личинами занимался я». «Ну и что? Это хорошее упражнение для тебя, но неужели ты не понимаешь?» — настаивал я. «Если я здесь, а танда без сознания на валете, то у нее нет никакой личины». «Валеты смогут увидеть, что она не одна из них, что она — демон!» Какое-то мгновение длилась тишина, а затем Аас очутился на ногах, смутно вырисовываясь передо мной. «Что ты тут расселся?» — прорычал он. «Доставай из Мы отправляемся...»